В начале сентября находился он на своем хуторе, как приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю. Он убеждал Кожевникова скрыть ее на своем хуторе. Кожевников согласился. Зарубин уехал и в ту же ночь перед светом возвратился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 освободил его снова, что после подъезжал он к киевскому городку, но, узнав через одну женщину о строгости, с каковой не требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, покоя скитался несколько времени, пока, наконец, Столовинского умета взят зарубиным и Мясниковым и перевезен к Кожевникову.